Глава 20. Человек без имени. Даже если бы я ничего не узнал об этой троице, все равно бы понял, что службы они точно проходили не в окружном ансамбле песней и пляски. Я прибыл на Тульскую, полагаю, вслед за ними раньше Семена с его нукерами. Им-то пришлось добираться почти до центра Москвы, аж из области. Самый молодой из этих троих, Иван, кажется, пошел в кафе и тут же вылетел оттуда, как ошпаренный, и трое за ним. Погоня началась. Удобно устроившись, можно сказать, в первых рядах портера, я принялся наблюдать за происходившим и получать удовольствие от увиденного. Эти умельцы мало того, что избавились от преследователей, пеших и на авто, так еще и прихватили их главного для разговора по душам подозреваю, разыграв при этом то, что в определенных кругах именуется китайской шкатулкой, то есть дали возможность противнику раскусить собственные планы, а потом вдруг взяли, да и развернули сюжет на 180 градусов и, выражаясь карточным языком, встали из-за стола с выигрышем. Настало время потрошить языка, для чего, собственно, и разыгрывалась вся эта пьеса с газелями и и доставщиками еды во всем розовом, как тот фламинго. Внедорожник, в котором находился пленный, двинулся в сторону северо-востока. Я за ним, не торопясь и не светясь. Оба телефона этого Семена ребята уверенно отключили, но жучок внутри одного из них продолжал работать. Они ненадолго остановились, видимо, перегрузили клиента в свой автомобиль и двинулись дальше. Сигнал пропал у гаражей в лес выезда из города в районе улицы Вешних вод. Я остановил ветхую, почти потерявшую первоначальный светло-зеленый цвет приору, метров пятидесяти от темно-синей нивы. Именно на ней двое из этой троицы приехали на Тульскую и из скромного серого «Форда» изрядных годов. Открыл капот своего автомобиля и принялся старательно делать вид, что ковыряюсь в моторе.